Глава тридцать Как же быстро на этот раз конкурс подходит к концу. Сказку девочкам я так и не успела рассказать. «Отличная работа, Агния», — хвалит меня Милорада. Девочки кидаются меня обнимать и валят на пол. Хорошо, что я сидела на подушках. «Ты хорошая», — шепчет мне на ухо Ярославна. «Но сказку так и не рассказала». «Другой раз обещаю я ей». «Посмотрим, как ты умеешь держать слово!» Лукаво улыбается маленькая негодница. С трудом высвобождаюсь из объятий ребятни. Таким теплом веет от них. Любовь детей, безусловно. Ее не нужно заслуживать или соответствовать. Она просто есть. Если бы взрослым было так просто любить. Участницы отбора занимают свои места, а дети рассаживаются здесь. Командным отдает распоряжение Милорада. Зал превращается в улей, в котором пчелы снуют туда-сюда. Наконец-то все успокаиваются. На удивление встает для оглашения вердикта не распорядительница, а Станислав. «Итак, девушки», — громко говорит он, — «сегодня был очень трудный конкурс. Многие из вас задаются вопросом, зачем он нужен, ведь у княгини есть мамки и няньки». Девушки начинают перешептываться. «Значит, был такой разговор между ними, а я, как всегда, ничего не знаю». «Княгиня должна уметь находить общий язык со всеми», – продолжает советник. «Дети непосредственны. До определенного возраста они живут инстинктами и сразу чувствуют внутреннюю суть человека. Они использовали конкурс как своеобразную маркировку «плохой, хороший человек». Опять задание с двойным дном». Нам важно было не только посмотреть, как вы ладите с детьми, но и увидеть реакцию детей на вас. Девушки потрясенно замирают, переваривая эту информацию. — Вот гадство! — разочарованно в полголоса произносит Мира. — Я ничего не смогла сделать со своим парнишкой. Ему совершенно было плевать на меня и мои усилия. — Не переживай раньше времени, — утешаю ее я. — Дай выговориться советнику. Тебе хорошо говорить, потому что почему мне хорошо? Она не успевает договорить. Станислав переходит к основному блюду конкурса. На этом этапе отбора будут учитываться не только наши голоса, но и голоса тех детей, которые вас выбрали, и самое важное — голос княжны Валерии. торжественно произносит распорядитель. Мы все ждем ее появления, сгорает любопытство. Кого выбрала девочка? Валерий, подойди сюда», — просит княжну Милорада. «Каково же было мое удивление, когда к распорядителям направилась моя Ярославна. Мы с мирой недоумевающе переглядываемся. Княжна — это та простая девчушка, сидящая на дереве в саду. А где няньки и мамки, положенные ей по статусу? Где охрана и свита? Я чувствую разочарование, словно меня обманули». Но и поворот, — шепчет мне Мира. — Она, как и обещала, подошла к тебе. Смотри, выполнит еще одно свое обещание. — Какое? Не могу вспомнить, что мне говорила княжна в саду, хоть убите. — Выгнать тебя с отбора, — склоняясь к самому уху, — говорит Мира. — Ты же ее об этом просила, вот и получишь награду. Мне не верится, что подруга вроде как радуется моему будущему провалу. Или мне это мерещится от волнения? Девочка подходит к распорядителям и становится между ними. Княжне не видно ни высокомерия, ни желания выделиться, просто идеальное воспитание. Она сможет стать настоящей княгиней. Повезет тому, кому отдадут ее в жены. Княжна, так кто же выиграл на этом этапе? Обращается к ней Милорада. Батюшка просил присмотреться к каждой невесте. Звонко говорит Валерий. «Но я увлеклась. Простите». В ее голосе звучит сожаление из-за того, что не смогла выполнить распоряжение князя. «Я увлеклась плетением кос с огней», говорит она. «И я, и я, и мне понравилось», раздаются девчачьи голоса со всех сторон и их гораздо больше, чем было у меня учениц. Агния настолько была увлечена своими подопечными, что даже не заметила, как группа учениц возле нее расширялась», — говорила Милорада. «Ее занятие было настолько интересно для девочек, что почти все девчонки в зале пришли учиться. Для меня это огромное потрясение. Я действительно не заметила ничего вокруг во время плетения коз. Есть у меня такая особенность, что когда увлекаюсь, весь мир перестает существовать». «Очень надеюсь, что меня не накажут за сорванный конкурс». «Интересно, накажут или нет за то, что сорвала конкурс», словно читая мои мысли, произносит Мира. «Ей-то что за дело? Ее подопичный остался при ней». «Я отдаю победу Агнии», торжественно произносит княжна и смотрит на меня. Остальные дети тоже высказались. Распорядители выслушали всех, кто принимал участие в конкурсах. Так как мальчиков в группе было очень мало и достались они мере, айки и забаве, то именно они после меня набрали большее количество баллов. Я считаю, что Агню нужно наказать, громко говорит Гордея. Она сорвала конкурс, не дала нам проявить себя. Накалу, мочала, начинай сначала. Как же мне уже надоели эти постоянные придирки! Так и подмывает ответить, но меня опережает княжна. «Конкурс проведен честно», — решительно заявляет она. «И если вы не сумели увлечь тех, кто выбрал вас, то это ваша вина. Не нужно искать оправдания собственной никчемности». Гордей багровеет, хватая ртом в воздух. Интересно, она решится противостоять княжне или хватит здравого смысла замолчать? «Агния честно выиграла!» — звонко звучит голосок девочки с розовой лентой в волосах. «Ты не любишь детей!» «А ты мелкая дрянь!» — взвизгивает Гордея. «Погоди у меня! Ты не княжна! Тебе-то я задам!» Она вскакивает с места и несется к несчастной девчушке, которая сжалась в ожидании наказания.